Казак был крепок, не молод, с новеньким Георгием, но без традиционного донского чуба. Да и фуражку носил прямо, по-пехотному, а точнее, как показала Скобелеву, по-крестьянски, надвинув на уши, а не лихо сбив на сторону. За что Георгия получил? Награжден за форсирование реки Прут лично его императорским величеством. Какой станицы? «Да я Смоленской!» — смущенно улыбнулся в бороду казак. «В казаки зачислен по желанию общества и по согласию их высокоблагородия полковника Струкова. Скажи, что я велел дать тебе чарку, и ступай!» Казак вышел. Скобелев еще раз уже со вниманием перечитал записку. Бакланов сообщал обстоятельства — по которым вынужден был оставить Ловчу и свое решение, перекрыть пути между Ловчей и Сельвой. — Правильно решил, — согласился Паренцев. — Правильно, если турок все время тормошить будет, — сказал Скобелев. — Пиши приказ на активную демонстрацию. Вели дать казаку свежего коня, и пусть немедля скачет к Бакланову, и разведку во все стороны, чтобы к утру я все знал. Вечером неожиданно прибыли гости — князь Насекин и Макгахан. Гости были своими, особого внимания не требовали, и генерал продолжал работу с Паренцевым и Тутолминым, изредка включаясь в разговор. Получив, наконец-таки, долгожданную самостоятельную задачу, он был оживлен и весел, что не мешало ему, однако, дотошнейшим образом изучать обстановку пользуясь картой, сведениями Туталмина, долго топтавшегося в том памятном бою по соседству с выделенным Скобелеву участком и теми данными, которыми пока располагал. «Господа, я совершил великое открытие», с обычной линцой рассказывал князь. «Исполняя обязанности представителя Красного Креста, я посетил лагерь для пленных, и что же я обнаружил? Оказывается, у турка, у этого нехристя и звероподобного существа, как утверждает наша уважаемая пресса, имеются две руки, две ноги и, представьте себе, голова. — А слышать вам не приходилось? — спросил Скобелев, не отрывая от кипы донесений разъездов. — Что именно? Как кричат болгарские женщины и дети, когда их режут «Эти две руки и топчу две ноги с турецкой головой». «Ну, так поезжайте к Ловче, я вам и конвой выделю». «Это дело башибузуков, сказал Макгахан. «Вы уверены, дружище?» «Я-то не уверен. Враг есть враг, война есть война, а женщина есть женщина. Когда вы, князь, постигнете это триединство», Тогда я поверю, что вы очнулись от спячки. — Возможно, — князь пожал плечами, — следовательно, либо мне пока везет, либо я бесчувствен, как полено. — Полагаю, что вам скорее везет, — проворчал Туталмин. Впрочем, это ненадолго. Он был не в духе. Подчинение Скобелеву лишало его самостоятельности, которой он уже успел привыкнуть. Кроме того, он хорошо знал Михаила Дмитрича и не без оснований опасался, что во имя достижения поставленной задачи генерал не пощадит его, по сути, еще не воевавшую бригаду. «Вы что-то уж очень загадочно помалкиваете, Макгахан», сказал Скобелев, поскольку после замечания Туталмина Гостия озадаченно примолкли. «Вы же всегда набиты сплетнями и слухами, как солдатский ранец. А сегодня, не раскрываете рта, наслаждаетесь собачьим коньяком. Вам нужны сплетни или слухи? Валите! В перемешку валите! Как-нибудь разберемся. Мой начальник штаба окончил в академии по первому разряду. По линии сплетен, могу сообщить» что некий барон лично ходатайствовал перед главнокомандующим, дабы переправить вас обратно в резерв. — Чем же я так не угодил барону? — весело спросил Скобелев. — Барон привык катать шарики, а вы — игральная кость, и всегда умудряетесь выкинуть ту грань, которую считаете для себя наиболее подходящей. Разведка прибыла к ночи. А результаты ее были столь неожиданны, что генерал заставил Харунжево-Кубанского полка прищепу трижды повторить рапорт, задавая вопросы едва ли не по каждому пункту. Но кубанец знал, что докладывал, поскольку лично использовал все три хребта зеленых гор, прикрывающих плевну с юга. «Никаких укреплений там нет, ваше превосходительство. Да и турок не видно». В кустах одни спешенные черкесы хоронятся. «Как же ты мимо них проскользнул, Харунжий?» «Известно как. Ваше превосходительство!» — улыбнулся кубанец. по Пластунский, Молодец!» Скобелев порывисто обнял молодого, но уже бывалого казака. «Скажи капитану Млынову, чтобы накормил тебя и казаков, и не отлучайся, скоро понадобишься!» Проводив до дверей кубанца резко повернулся к полковникам. «Какова новость, а?» «Туталмин! Готовь осетинские сотни! Я хочу сам эти горы прощупать!» На заре две сотни спешанных осетин двинулись к первому гребню зеленых гор. Невысокие, но крутые кряжи их сплошь заросли дубняком и диким виноградом и впрямь выглядели зелеными на фоне остальных возвышенностей. Еще на подходе осетины были встречены разрозненной стрельбой, залегли, как было приказано, но, увидев замелькавших в кустах черкесов, вскочили как один и, выхватив шашки, бросились вперед. «Отводи!» — закричал Скобелев, наблюдавший за разведкой боем. «Отводи осетин немедля, пока их в кусты не заманили!» Харун и прищепа, вскочив на коня, карьером помчался навстречу выстрелам. Вертясь перед осетинами и не обращая внимания на пули, кое-как остановил их и отвел назад. Осетины яростно ругались. У них с черкесами были старые счеты. Вводивший обе сотни Саул Десаев, смахивая ладонью кровь с тронутого пулей лба, зло крикнул. «Зачем собак с миром отпускаешь? Их резать надо! Они стариков не жалеют, женщин не жалеют, а ты их жалеешь!» «Успеешь рассчитаться, Исаул!» — улыбнулся Скобелев. Он вдруг ощутил знакомую волнующую дрожь. Предчувствие, что нащупал, угадал, уловил главное в предстоящем бою. Да, перед ним был лишь заслон — из пеших и регулярных частей османа-паши. Ни укреплений, ни темпача артиллерии на этом участке обороны Плевны не было. «Вот тут и пойдем», — сказал он на немедленно собранном совете. «Но нужна пехота, позарис нужна. Кавалерии здесь делать нечего, только лошадей покалечим. Тут Алмин, готовь бригаду к пешему бою». Дождался, когда полковник вышел, схватил за сюртук Паренцева, подтянул к себе, спросил шепотом, с яростным восторгом сверкая синими глазами, «Ты понял, где собака зарыта, Петр Дмитриевич?» «Ну так скачи к Ридинеру, втолкуй, упроси, умоли, наконец, что тут, на зеленых горах, надо главный удар наносить. Скажи, что я начну» что вышвырну черкесов к чертовой матери. Но мне нужна еще хоть одна батарея и не менее трех батальонов пехоты, голубчик! Петр Дмитриевич, как на Господа Бога на тебя уповаю! Саму жар-птицу за хвост ведь держим!» Крыденеру упрям, как старый Мерин», — хмуро сказал Паренцев. «Он приказов своих не отменяет. Да и главнокомандующий уже благословил диспозицию». Чтобы ни было, а без пехоты не возвращайся, — жестко сказал Скобелев. — Это уж мой приказ, полковник, ступай и исполняй. Нахлестывая коня, Паренцев думал, как, какими словами пробить Оздзейскую спесь, гипертрофированное самолюбие и вошедшее в поговорку упрямство Криденера, предполагая, впрочем, что бароны слушать-то его не станет отошлет к Шнитникову, но Николай Палыч принял Паренцева без промедления, имея в соображении особое отношение к полковнику свыше. Молча выслушал все, что логично, последовательно и без всякой горячки, доложил ему Петр Дмитриевич и отрицательно покачал массивной головой. «Приказ отдан, полковник. Победа стоит того» чтобы просить его высочество об отмене старого приказа и утверждении нового генерал скобелев хорош для налетов наскоков может быть даже для развития тактического успеха но как стратег он равен нулю неторопливо и важно сказал кридинер холодный ум есть муж победы, а не легкомысленный гусарский порыв незрелого вождя «Это азбука, полковник, удивлен, что вынужден вам, — он подчеркнул обращение, — напоминать о ней. Прошу повторить вашему непосредственному начальнику, что задача его сугубо второстепенно — не допустить соединения сил Османа Паши с турками в Ловче и демонстрировать атаку. Только демонстрировать большего я от него не требую и не жду». Паренцов понял. Разговор исчерпан. Никакая логика, никакие доводы рассудка не могли сдвинуть Кридинера с уже избранной им позиции. Оставалось последнее — выпросить пехоту и артиллерию. И уж тут-то Паренцов был готов бороться до конца. Демонстрация Скобелева будет эффективнее, если вы Николай Палыч... «Усилите его хотя бы тремя батальонами пехоты и конной батареей. По условиям местности мы не можем активно использовать кавалерию, и, следовательно, осман-паша, убедившись в нашей слабости, оставит всю нашу демонстрацию без внимания. Между тем, наличие пехоты и артиллерии неминуемо заставит его оттянуть часть сил с других участков обороны». Кридинер долго молчал, Размышляя, в рассуждениях Паренцева была не просто логика, но и прямое обещание облегчить атаку на избранном им направлении главного удара. «Скажите Шнитникову, что я приказал выделить в распоряжение Скобелева одну батарею и один батальон пехоты». «Один батальон!» – растерянно воскликнул всегда невозмутимый Паренцев. «Всего один батальон?» «Ваше превосходительство! Один батальон курского полка и одну батарею!» Деревянным голосом повторил Кридинер. «Я не задерживаю вас более, полковник!» Но Паренцев все же чуть задержался. В нем все кипело от бессильного возмущения, и только тренированная воля еще сдерживала порыв. Он хотел сказать Кридинеру – Что тот уже проиграл сражение Проиграл бесславно и кроваво И не сказал Сухо поклонился И медленно вышел из кабинета